Люди есть люди. Из-за постоянной смены надзирателей у тюремной администрации наконец кончились кадры, и я регулярно стала видеть уже знакомые лица. Из фильмов про Холокост я знала, что установление человеческих отношений с охранником может вызвать сочувствие и, как следствие, хоть какое-то улучшение условий пребывания в неволе. Люди есть люди. Говорить о народе вообще, злые русские, — это одно, а видеть перед собой неопасную молодую девушку совсем другое. Впрочем, именно на этой идее было основано то, чем я занималась в Штатах, утверждая, что мир между народами строится на личных контактах и общих взглядах простых людей. Исходя из этой мысли, я поддерживала студенческие обмены, бывала на оружейных конференциях, приглашала американцев посетить съезды и сборы общероссийской организации права на оружие, была участником и собирала группы россиян на посещение религиозных конвенций, вроде национального молитвенного завтрака в США. К сожалению, именно эта деятельность, объединенная в моих документах названием «Гражданская дипломатия», стала главным основанием для моего обвинения. Но и именно понимание этого факта спасло мне жизнь в вашингтонской тюрьме. «Подъем, Бутина!» Послышалась за дверью рано утром. Часов у меня по-прежнему не было, но по солнцу я полагала, что пересменка завершалась где-то около в о с ь утра. Я бросилась к маленькому окошку в двери и, улыбаясь громко, чтобы меня было слышно, сказала, «Доброе утро! А как вас зовут?» С этого начались попытки общения с чернокожими надзирательницами, у которых со мной, преследуемой по национальному признаку русской девушкой, было много общего. Конечно, не все охранницы отвечали на мою дружелюбность и попытки общения, но некоторые всё же со временем, в основном из любопытства к известной заключённой, допускали контакт. Именно они иногда приносили мне газеты с моими фотографиями, чтобы послушать мои истории, как всё было на самом деле. Расспросить про жизнь по ту сторону Атлантики подавляющее большинство надзирателей никогда не бывали не то что за границей, но даже и не выезжали за пределы своего города и штата. «Доброе утро, мисс Бутина. Как ваши дела сегодня?» — улыбнулась в окошке мисс Синтия. Она была моей любимой надзирательницей. По профессии медработник она пошла работать в тюрьму, потому что в больнице платили копейки, не позволяющие сводить концы с концами. Надзирателям платили чуть лучше. «Мисс Синтия...» Небольшого роста, полноватая чернокожая женщина лет 50, в парике коре из черных прямых волос. Как она рассказала мне, всегда мечтала открыть свой маленький магазин одежды в пригороде Вашингтона. Она прекрасно рисовала платья и головные уборы и даже делилась со мной своими эскизами. Я, как человек близкий к искусству, рассказывала ей о том, что носят в Европе и России. Она всегда внимательно слушала. Со временем она стала понимать, что к чему. На насильника-маньяка которого нужно держать под круглосуточным наблюдением, как ей внушила администрацию тюрьмы, ей не была похожа. А потому мисс Синтия, я, разумеется, не и с п о л ь з у я настоящее имя, понимая, что ее как минимум выгонят с работы за эту доброту ко мне, стала дремать на стуле при входе в мою камеру, давая мне драгоценные часы сна в ее смены. «Чернокожие чем-то похожи на русских», написала я в своем дневнике, «серьезные и даже сердитые с виду. От них не стоит ждать дежурной американской улыбки. но со временем раскрываются, о н и понимающие добрые внутри, если заглянуть в душу. Я стала получать больше времени вне камеры в безлюдном холодном общем зале, где могла иногда посмотреть телевизор вместе с мисс Синтией. Она обожала документальные фильмы про серийных убийц. А также вскипятить воду в микроволновке, что позволяло хоть немного согреться. Из пакетов сока со вкусом яблока я научилась делать безалкогольный сидр. Для этого достаточно было просто разогреть яблочный сок в микроволновке. Это хорошо спасало от вечного холода. К сожалению, длительное пребывание в морозильнике начало давать о себе знать. Выданные китайского производства дешевые тюремные тапочки от холодного бетонного пола защищали слабо, и у меня начался артрит. Лечить меня решили обезболивающим. Как несложно догадаться, это не помогло. Даже имея железное здоровье, нельзя пройти и с п ы т а н и е холодом без последствий. в с о з д а н и и искусственного холода в бетонном изоляторе Когда за окном было больше сорока градусов жары, а в моей камере, наверное, не больше плюс пятнадцати, тоже входит число методов воздействия ЦРУ. Жизнь как с к а з к и Чем дальше, тем страшней. Написал я в своем дневнике, бумагой для которого служили украденные формы для жалоб из общего зала. На мои жалобы все равно никто не реагировал, а формы, кроме меня, никому были не нужны. Я же была одна. В одну из ночей к постоянным побудкам добавился еще один фактор — лишивший меня последних остатков сна. В камеру надо мной, видимо, поселили сумасшедшую женщину. Она постоянно кричала и очень громко плакала. Этот страшный крик я помню до сих пор. От него хотелось спрятаться подальше. Не хотелось думать, что происходит с этой несчастной, если она так кричала. Немного позже я узнала, как расправляются с теми, кто себя плохо ведёт. На них попросту надевают смирительную рубашку и держат в таком состоянии в камере в одиночестве. Или того хуже. п р и в я з ы в а ю т с я в таком виде еще и к смирительному стулу, не позволяя пошевелиться и предлагая ходить под себя в специальную дырку в стуле. Я видела тех, кто возвращался после такого лечения, когда меня перевели в другую тюрьму. Они постоянно неестественно улыбались и говорили, что у них все очень хорошо. Единственным общением для меня стали визиты моих адвокатов Боба и Альфреда, которые приходили почти каждый день, давали мне задания по написанию бумаг в свою защиту. Я с радостью писала длинные опусы, разбивая все надуманные обвинения в прах, опираясь на факты, указывая адвокатам, где можно найти ту или иную информацию. Почти три недели ушло на то, чтобы мне разрешили получить четыре канцелярские коробки с материалами моего дела. По сути, там были просто распечатки моих электронных сообщений, в то время как прокуратура откровенно врала, заявляя, что материалы моего дела составляют девять строго секретных терабайт информации. Так они затягивали рассмотрение моего дела. Эти терабайты мы так и не увидели. В череде бесконечных унижений настал тот день, когда мои ногти стали слишком длинными. Природа взяла свое. Что же делать, думала я. Согласно правилам тюрьмы, ногти на руках и ногах должны быть короткими. А чем их стричь, если ничего, даже близко напоминающего ножницы или кусачки, нет? Я всегда считала привычку грызть ногти крайне вредной и некрасивой. Но делать было нечего. Тот вечер я не забуду никогда. Мне пришлось сгрызать свои ногти на руках и ногах, чтобы не получить дисциплинарку за невыполнение тюремных правил. Не знаю, что еще могло быть хуже моего тогдашнего положения, даже получу я шот, в переводе на русский выстрел, так в тюрьмах США называются дисциплинарные выговоры, но давать лишний повод не хотелось. Как я выглядела, я уже давно забыла. В камере было что-то наподобие алюминиевой пленки, притворяющейся зеркалом, но разглядеть себя в нем было невозможно. В следующий раз я увижу себя в зеркале только через 11 месяцев, и это зрелище меня испугает. Хороших новостей ни от адвокатов, ни от российских консулов не приходило. За окном шел вечный дождь, а над моей судьбой все больше сгущались тучи. Однажды б о г пришел, чтобы поговорить со мной о моем незавидном будущем и стал на клочке бумаги считать, сколько реально мне могут дать. В США это совершенно непредсказуемая цифра, но всмотрение суда... «Могли бы дать и все 15 лет, но, как сказал Боб, наверное, дадут из 6 до 9, а может, даже всего 3». Сидя в одиночке тем вечером, я стала высчитывать, сколько же мне будет, когда я, может быть, выйду. 29 лет сейчас плюс 15 равно 44. К тому моменту 8 4 л е т н е й в точке отсчета любимой бабушки уже не будет. д а ж и в е т ли папа? У него давно проблемы с сердцем. Да и статистика мужской смертности не в его пользу. А мама? Сестра, которая была мне как дочь, надеюсь, сможет забыть меня и жить дальше. Она ещё так молода. У меня уже, наверное, никогда не будет детей. Постоянный холод бетона и железа сделал своё дело. И по сей день даже самые лучшие врачи России действительно не могут гарантировать мне возможность когда-нибудь родить ребёнка. Вот так. И это всё? Конец? Финита для к о м е д и я